Глава 1 Похмельная ведьма. Самое страшное проклятие в жизни каждой ведьмы – похмелье. Только от него так ужасно хочется сдохнуть. Да-да, слово некрасивое, но «умереть» недостаточно хорошо описывает всю гамму чувств и ощущений. Сдохнуть уже ближе к сути, хотя и его мало. По крайней мере, так мне казалось на следующее утро после расставания с Квиртом. <смех> Имя-то какое мерзкое! Поморщилась я. Определенно, мне повезло не выйти за него замуж. А? -а, -а. Позитивное мышление? А, -а, а? Сантовар запрыгнул на мою постель и важно прошелся по ней. Хотя мышление явно не про тебя, безголовая. Ты хоть помнишь, что вчера натворила? М -м -м. Разбила окно в таверне, предположила я. Вчерашний вечер помнился смутно, особенно после того, как бутылка гномьего самогона благополучно ополовинилась. Кто бы мог подумать, что это пойло настолько крепкое? колдовала рассерженно зашипел фамильяр. «На пьяную голову полезла в магию высшего порядка! Как ты вообще до этого додумалась?» «Слушай, тебе стоит определиться. Если я безголовая, то колдовать на пьяную голову не могла, так как главный элемент отсутствует. Головы же нет!» а Сейчас живот надорву от смеха! Завязываясь с ведьмовством, иди в клоуны!» а... Я приложила прохладные ладони к вискам и стало чуть легче. «Не принесешь зелья от головной боли?» «Закончилось!» — ехидно ответил кот. «И от тошноты тоже закончилось! И от слабости совсем-совсем ничего не осталось!» Я тяжко вздохнула. Конечно, можно было бы сварить их заново, благо и котелок, и ингредиенты имеются, но, во-первых, у меня не было сил, во-вторых, настаиваться все три зелья должны минимум сутки, а там уже и не нужно будет. Либо приду в себя, либо сдохну. Усугубляя мое и без того плачевное состояние, дверь предательски усилила чей-то стук. «Что тебе злую ведьму с утра встретить?» Застонала я, накрывая голову подушкой, но стук все не желал утихать. Мне пришлось вставать с постели и, ругая себя за излишние чары, открывать непрошенному визитеру дверь. — Доброго утречка, госпожа ведьма! — приветливо улыбнулся усатый почтальон. — Вам, бисьмецо, танцуйте! — А спеть не надо! — хмуро уточнила у него я. Несчастный звучно сглотнул и покачал головой. «Нет? Тогда давайте письмо и идите, куда шли!» Р «Распишитесь!» — попросил он уже безо всякой улыбки. Я поставила свою закорючку и забрала письмо из рук почтальона. Дверь за ним закрывала очень тихо, чтобы не побеспокоить свою бедную головушку. «Нельзя так с людьми!» — вновь выразил недовольство Сантовар. В... «Вежливая ведьма — богатая ведьма!» «Что-то не заметила, залежи золото у себя под кроватью». «Вот именно, Алья, вот именно. К тому же ты еще не ведьма, а всего лишь ведьмочка. Вот получишь хотя бы третью степень, тогда и можешь увеличаться ведьмой. А до этого тебе еще как до неба с пешком». Я махнула наворчу на рукой. «Да, с почтальоном неудобно получилось. В следующий раз извинюсь и угощу чем-нибудь, но сейчас есть проблемы поважнее» письмо из Центральной Академии Магии, с официальной печатью, написанное лично ректором, потому что его личная печать тут тоже имелась. И что, спрашивается, ему от меня понадобилось. Уважаемая Алья Айтар». Согласно приказу Министерства магии и ведьмовства, в последний день лета вам надлежит явиться в Центральную академию магии для прохождения специального годичного курса «Углубленное ведьмовство». По окончании курса вы получите диплом и разрешение на ведьмовскую деятельность, а также третью ступень, после которой имеете право величаться ведьмой. Обучение полностью оплачено министерством. Длительность курса — один год. С уважением, лорд Роберт Консильер, ректор ЦАМ. — А когда у нас последний день лета? — ни на что особо не надеясь, — спросила я у Сантовара. — Сегодня! — буркнул он. — Совсем мозги проспиртовались, уже дату не помнишь! — Не ты -да тебе сейчас! Я снова перечитала письмо, потому что строчки прыгали перед глазами. «Ничего не понимаю. Я же сдала все экзамены в школе ведьмовства после трехлетнего домашнего обучения, и лицензия у меня имеется все чин по чину. Им этого мало? Какого демона я еще год в академии должна торчать?» «Бюрократы!» Фамильяр провел лапой по мордочке. «Ничего, расселась, собирайся и дуй в академию! Или решила и впрямь из ведьм в шуты уйти? Тогда все равно собирайся!» Нужно еще костюм для выступлений пошить и в цирк на работу устроиться. Я бросила недовольный взгляд на кота, но спорить не стала. В академию и впрямь стоило съездить. Хотя бы, чтобы поссориться с ректором. Да, хорошая ссора мне сейчас была бы очень кстати. Как ни странно, но собралась я в рекордные сроки. На всякий случай еще и вещички прихватила. Кто знает, что меня в той академии ожидает, Вдруг не получится соскользнуть и придется учиться. А я должна быть готова ко всему. — Ты со мной? — повернулась к фамильяру со скепсисом, наблюдающему за моими сборами. — Или останешься здесь меня ждать? — Нет уж, с тобой пойду. Что-то мне подсказывает сюда, ты как минимум год не вернешься. А кто кормить меня станет? — Вот, — Сантовар поднял лапу, демонстрируя свое веское слово. «Как добираться планируешь? Если своим ходом, тут до конца дня точно не успеешь!» «И что ты предлагаешь?» — уточнила, подсчитывая сбережения. «Придется покупать портальный кристалл. Нам хотя бы до столицы добраться, а там же можно и своим ходом. Академия располагается за городом, как раз успеем!» — озвучил свое предложение котяра. И как бы мне не хотелось поспорить, но пришлось согласиться, так как времени и правда не было. «Без Кристалла мы в столице окажемся только завтра к обеду, а это уже поздно». Вздохнула. «Ладно, умеешь-то убеждать». «Идем, что ли? Не будем терять время, оно сегодня на вес золота». «Быстрее появимся там, поругаемся, скорее домой вернемся». «Наивная», — буркнул Сантовар про себя, но я его прекрасно услышала, правда, отвечать ничего не стала. Покинув дом, прошептала заклятие защиту, чтобы никому в голову не пришло пробраться внутрь за время моего отсутствия. Не забыла сделать привязку на крови. Хоть и прошло пять лет после исчезновения мамы и бабушки, никто даже следа не нашел, куда они могли исчезнуть. Я все равно продолжала их ждать. Отца своего я знать не знала, мама никогда о нем не говорила, а я не вдавалась в подробности». На миг вспомнился болезненный вид матери, подхвативший какое-то проклятие. Какое именно, я узнала позже. А в тот момент мне казалось это обычное недомогание. И уже потом, после исчезновения родных, я часто задавалась вопросом, а выжила ли мама? Жаль, ответ узнать до сих пор не могла. Эх, пора. В последний раз окинула взглядом все вокруг и решительно двинулась к калитке. Портальный камень нам удалось купить с трудом, ведь скоро праздник единения. Да, такой у нас тоже имеется, раз в году проводится. На него съезжаются представители многих раз. В этот день даже враждебно настроенные должны улыбаться друг другу и мило общаться. И так совпало, что именно через три дня и намечается празднество. Вот народ и торопится в столицу, чтобы успеть занять места в тавернах или трактирах. Поэтому мне несказанно повезло что я практически из-под носа увела последний кристалл у какого-то важного типа. Как он злился, кто бы знал! Но меня это уже мало волновало. Я активировала портал и шагнула в открывшуюся дверь. Мы оказались посреди города. Толчия, шум, гам. У меня мгновенно заложило уши. Теснее прижав к себе котомку с вещами и с фамильяром, двинулась в сторону, где виднелись шпили академии. — Да, ее ни с чем не спутаешь. Здание из темного кирпича, несколько башен со строконечными крышами — все это навевало тоску и унылость, но вместе с тем, как и ты ни странно, древние строения заставляли чувствовать величие. Пока я размышляла, мы успели отойти подальше от шумного центра города. Здесь даже дышать, казалось, стало легче. Народу попадалось много, но не так, как вместе нашего выхода. Я шла, разглядывая красивые ухоженные дома, наряженные к празднику. Неудивительно, что под ноги не смотрела. Шедший быстрым шагом парень и не подумал, посторониться или нормально обойти меня. Толкнул в плечо, отчего меня едва не снесло в канаву, и двинулся дальше. «У тебя со зрением проблема!» Тут же вызверилась я на нахала. «Мелкая, ты что-то прообещала Меня удостоили грозным взглядом шоколадных глаз. «Этот тип надеялся меня испугать?» «Ага, не на ту нарвался!» «Пищать будешь ты, если я тебя прокляну!» Бросила с угрозой в голосе. «А то много вас таких, кто норовит обидеть ведьмочку!» «Расплата настигнет каждого!» «Ведьма, ты!» «Да дорасти сперва, да и проклинать уметь надо!» «Уверен, ты даже ни одного заклинания не знаешь!» Парень решил надо мной поиздеваться. «А я все сильнее заверела!» Не тот день он выбрал, чтобы пререкаться с ведьмой. Ой, не тот! Будь я в нормальном настроении, могла и посмеяться над хамом, но сегодня... Нет, сегодня ему не повезло. Если честно, я сама не поняла, какое заклятие прошептала. Оно первым пришло на ум, а так как все написаны на лаврате, мертвый язык, усиливающий заклинания и заклятия, то разбираться не стала». С пальцев сорвались крохотные искорки, усиливая мои слова, и устремились к парню. Облепили его с ног до головы, он застыл, потрясенно открыв рот. Я же, победно усмехнувшись, обошла его по широкой дуге и направилась по дороге дальше. А ведь не будь мне так плохо, я бы им даже залюбовалась. Красивый, зараза! Темные волосы до плеч в хаотичном беспорядке, что придавало парню шальной вид эдакого повесы но серьезность взгляда опровергала подобное ощущение. Такой контраст привлекал, заставляя мечтать о разгадке тайной души подобного индивида. Загнутые назад рога явно свидетельствовали о высшем статусе. Да, передо мной стоял высший демон, будь он не ладен Широкоплечий, выше меня на голову, скуластое лицо, тонкие дуги черных бровей, прямой нос и, самая изюминка, алые чувственные губы — и родинка с правой стороны возле рта. Причем этот тип определенно знал себе цену, наверняка пользовался успехом у девушек. «Ты совсем рехнулась!» — зашипел кот из котомки. «Сама поняла, что сотворила!» «Ня!» — беспечно отмахнулась, не став заострять на этом внимание. «Я же не доросла до ведьмовства, ни одного заклинания не знаю. Потом разберусь, если возникнет желание». Сейчас же, уверенно определенно сделала кому-то гадость, потому мое настроение совсем немного поднялось, но желание сильно с кем-нибудь поругаться не пропало. А впереди уже маячили приглашающие открытые ворота Академии. кто такая? Кодать собралась?» Остановил меня грозный окрик, не успела я войти на территорию. «Алья Айтар, ведьма, мне письмо пришло, чтобы сегодня явилась». «Начала я, но меня перебили». «Письмо покаж «А, с того и надобно было начинать!» Ворчливо высказался «А, тролль, а?» «Передо мной появилось маленькое грозное ушастое существо с зеленой кожей. Несмотря на его рост, а он был мне по пояс. А смеяться над ним не хотелось. В этом существе чувствовалась сила. Недаром же его на ворот поставили». Достав письмо, раскрыла и показала охраннику. Тот мельком бросил на него взгляд, провел над бумагой рукой с каким-то кругляшом в ладони. Артефакт ярко вспыхнул. Мне благожелательно махнули, пропуская. Я и прошла, но не успев сделать пару шагов, обернулась. — А, уважаемый, не подскажете, где мне ректора найти? — Главный вход третий этаж, правый коридор до упора, — коротко поведал тролль. «Не заблудишься!» «Благодарствую!» Кивнула и едва ли не бегом помчалась в указанном направлении. По пути попадались студенты в форме академии, но изредка встречались и явно первокурсники, кто только поступил, но еще не успел обзавестись формой. Этих сразу было видно. Ходили везде, задрав голову, разглядывали и восхищались, причем не только строениями, а их здесь было несколько, но и другими расами. Я и сама кинула взгляд на компанию эльфов, привлекательных и надменных, на вампиров, стоящих особняком и олицетворяющих образчик красоты и притяжения. А дальше демоны, их красота грубоватая, но не менее притягательная, а у высших еще и крылья имелись. Даже оборотни углядела. Эти отличались мощным телосложением, звериной грацией и правильными чертами лица. Не красавцы, но харизма била на повал. Рядом прошли две девушки и парень. Они шли в направлении большого скопления народа. И я бы не обратила внимания, кто знает, что там происходит, но одна из девчушек со страхом в голосе пропищала. «Ой, я так боюсь! А вдруг этот дракон меня спалит?» «Вот дура! Как он может спалить? Он же статуя! К тому же сама должна знать, без дыхания дракона невозможно определить специализацию!» Я нахмурилась. Пыталась понять, о чем они вообще. Глянула на кота. Тот смотрел на меня с ожиданием. Явно знал что-то, но ждал, пока я сама спрошу. Вздохнула и попросила. «Рассказывай!» «Что рассказывать?» И столько невинности в голосе! Я зарычала. Сейчас не в том состоянии, чтобы в игрушки словесные играть. сантавар понял и поведал. «Основной особенностью Центральной Академии Магии является уникальный дракон, точнее его статуя». «Все маги перед основным экзаменом должны обязательно пройти процедуру дыхания дракона, а он уже озвучит, годится поступающий для учебы или его сил недостаточно, заодно оценивает шансы студента доучиться до конца. Но бояться дыхания не зря, со стороны смотрится страшно». «О, а мы можем посмотреть?» «Ну, ректор от нас никуда не убежит, а мне очень интересно». Я немного воодушевилась. Кошак вздохнул и кивнул. Мы отправились туда, где в данный момент слышались ахи, вскрики и радостные вопли. Как я пробиралась сквозь толпу — отдельный вопрос. Но мне удалось выбраться в первые ряды. А там как раз происходило нечто нереальное. В данный момент перед огромной статуей потрясающего золотого дракона стоял тщедушный студент — Даже отсюда было видно, как его трясет от испуга, но он стойко смотрел в глаза статуи. И тут из пасти вырвался. Самый настоящий огонь! Даже я не удержалась от вскрика. А когда огонь спал, парень стоял целый и невредимый и даже улыбался. Его страх прошел. И тут раздалось непонятно откуда. «Стихия воздуха! Дар целителя! Силы тройка!» Парнишка аж подпрыгнул от радости и помчался в здание. Рядом кто-то с завистью прошептал. «Повезло! Теперь можно сдавать экзамены, а нам еще ждать и волноваться!» А я задумалась. Смогла бы также пережить такую волну огня, пусть и иллюзорного? Да, уже после я определила, что пламя не настоящее, но от этого не менее страшно. И так я глубоко задумалась, что зашипело, когда меня слегка полоснул по руке коготь кошака. «Чего застыло?» ворчливо поинтересовался фамильяр. «Топай давай, нам еще с ректором беседы вести!» Пришлось признать правоту кота. Тряхнув головой, двинулась в указанном направлении и, как ни странно, совсем не заблудилась, что на меня совершенно не похоже. «Видимо, это знак, но хороший или плохой еще не разобралась. Вот после беседы и будет видно».